Отец Сычева, сыгравший главную роль в решении сына, заговорил несколько позже, но так, что мало никому не показалось. Обе стороны ждали 4 сентября. В этот день должен был собраться контрольно-дисциплинарный комитет РФС, которому и надлежало поставить запятую после одного из слов известной дилеммы «Казнить нельзя помиловать». Почти три недели – срок достаточный хотя бы для относительного прояснения картины. Она оказалась крайне запутанной. Во-первых, было предано гласности заявление, которое Сычев адресовал 21 августа председателю КДК РФС Виктору Морощику. «В июне 2002 года в связи с принятием нового Трудового кодекса Российской Федерации руководство футбольного клуба «Спартак Москва» предложило мне перезаключить мой трудовой договор с клубом. Мне было предложено подписать соответствующее соглашение и новый трудовой договор». Условия предложенных документов существенно отличались от подписанных мною 21.01.2002 трудового договора и приложения к нему. Я напомнил руководству клуба, что условия приложения не выполнены. Фактически я был обманут и не получил оговоренных подъемных в размере 10 тысяч долларов США. А также не получил свой экземпляр трудового договора. Я предложил руководству клуба обсудить условия моего нового трудового договора с моими законными представителями. Но на все мои просьбы, а также на предложения моих законных представителей руководство ФК «Спартак» ответило категорическим отказом. Сразу после отказа подписать предложенные клубом документы руководство ФК «Спартак Москва» стало оказывать на меня сильное психологическое давление. В связи с постоянным давлением на меня и негативной обстановкой, созданной руководством ФК «Спартак Москва» я вынужден был 16 августа 2002 года написать заявление об увольнении по собственному желанию. В связи с тем, что мое дальнейшее пребывание в клубе невозможно, прошу бюро КДК расторгнуть мой трудовой договор с ФК «Спартак» невыполнение клубом условий трудового договора и разрешить мне переход в другой клуб. Расчет людей, представлявших интересы Сычева, стал ясен. Четкого юридического механизма, позволяющего решать трудовые конфликты в футболе, у нас в стране не было. Несостыковки между трудовым и футбольным законодательствами помогли отыскать лазейку, через которую игрок решил уйти из Спартака. Согласно регламенту Международной Федерации Футбола «ФИФА», принятому и «РФС», Игрок не имеет права без обоснованных причин разрывать в ходе сезона контракт с клубом. Но если все же решается на это, подвергается дисквалификации сроком на 4 месяца, в особых случаях до 6 месяцев, а его будущий клуб платит прежнему компенсацию. В номере «Спорт Экспресса за 31 августа президент УЕФА Леннард Юханссон подтвердил, пока УЕФА не имеет возможности применить серьезные санкции к игроку, отказывающемуся выходить на поле за свой клуб. Более того, главным принципом нового регламента FIFA является то, что игрок в спорных ситуациях страдать не должен. Отсюда и невозможность длительной дисквалификации. В «Спартаке» то ли не хотели видеть, что ситуация складывается не в пользу клуба, то ли, что, вероятнее, решили, КДК будет выносить вердикт не по законам, а по понятиям. «Нельзя исключать, что так бы и случилось». Но еще в начале 2002 года Червиченко успел всерьез поссориться с всесильным президентом Колосковым, заявив по поводу одного из предыдущих конфликтов. «РФС не желает защищать интересы своей страны, своих клубов, своего чемпионата. Но мы в любом случае пойдем до конца. Задача – показать, что в России нет идиотов, с которыми можно делать все, что угодно». После таких слов легко предположить, что Колосков, имевший влияние на КДК, поступил просто сказав «действуйте согласно регламенту» и не более того. Позже Колосков скажет «В футболе есть очень хорошее понятие «пауза». Она важна. Не разобравшись детально, нельзя проводить какие-либо шумные мероприятия. Пожалуйста, пример. Романцев выступил с заявлением, что «Спартак» никогда не платил и не будет платить подъемных, и что «Сычев» обманывает. А на КДК выяснилось, что это совсем не так. Тезис о неприятии так называемых «подъемных» Романцев культивировал много лет – Возможно, он искренне считал, что их не платят, а те, кто в «Спартаке» сидел на деньгах, не хотели расстраивать большого тренера. Но уж в таких-то ситуациях президент клуба и главный тренер должны разработать единую согласованную позицию, иначе потом их будут подозревать в обмане даже там, где они говорят правду. Кроме того, руководство «Спартака» занялось откровенным популизмом. В худших советских традициях было даже организовано письмо ветеранов, где Сычева разве что с землей не сравняли. При том, что для знающих людей ситуация была очевидна. Червиченко платит ветеранам «Спартака», людям очень небогатым, хотя бы какие-то деньги и нежелание подписывать подобный документ обернется для них потерей единственного источника дохода. Червиченко прилагал все усилия, чтобы решить дело в свою пользу. Вначале на сторону клуба перешел по терминологии отца Сычева, предал, бывший неформальный агент футболиста Алексей Соколов, начинавший процесс в противоположном лагере. Более того, он приехал в больницу, куда лег на обследование Сычев. По словам отца, Дима находился на грани нервного срыва с человеком в форме генерала МВД. Из госпиталя футболисту пришлось срочно исчезнуть. Потом, той же дорогой, что и Соколов, проследовал юрист Александр Еленский, на которого вышла сторона игрока и за какие-то дни превратился из главы профсоюза игроков в технического директора «Спартака». Кроме того, голоса специалистов, клеймивших Сычева, звучали куда громче, чем их оппонентов. На стороне Дмитрия из действующих игроков выступил только его будущий партнер по локомотиву Сергей Овчинников, а из людей более старшего поколения – Анатолий Бышевец и Александр Бубнов. Все они всегда отличались подчеркнутой самостоятельностью суждений. По инициативе Чаровиченко 15 остальных президентов клубов премьер лиги Подписали меморандум, в котором обещали не претендовать на Сучёва и не позволять ему во время дисквалификации тренироваться в их клубах. Президентов можно было понять. Контрактная система в России, как выяснилось, далека от совершенства, и при большом желании любой игрок может на нее наплевать, пожертвовав собой лишь на считанные месяцы. При этом, к примеру, президент крыльев Советов Герман Ткаченко заметил, я лично против антисычевской вакханалии, за которую ответственны и мои коллеги из «Спартака». Президентам клубов «Кровь из было нужно, чтобы в войне руководство Спартака и Сычева победил клуб. Но деньги оказались слабее власти. 4 сентября игрок был дисквалифицирован на 4 месяца, после которых имел право играть за кого угодно после выплаты сравнительно небольшой компенсации. Президенты клубов тут же выразили недоверие КДК, считая, что под российский футбол заложена бомба. Но их никто слушать не стал. Колосков сразу и жестко дал понять, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Насчет бомбы президенты, кстати, погорячились. С тех пор прошло 4 года, и ни одного аналога дела Сычева в России больше не было. «Спартак» в последний момент предлагал компромисс, но теперь уже семья Сычевых, возмущенная по выражению отца травли игрока, любые полюбовные соглашения отвергла. А вот что говорил Евгений Сычев. 15 августа Диму вызвали в кабинет Червеченко. Там были также Шикунов, Романцев и Федотов. Вчетвером устроили ему форменный перекрестный допрос. Зачем отец приехал? Чего хочет? В конце сказали, что если он намерен продолжать играть, то должен обязательно подписать все бумаги. Иначе у него будут большие проблемы. Дима отказался наотрез. Как мне кажется, давление на сына происходило не из-за контракта как такового, а потому что руководство клуба задалось целью привязать Диму на ближайшие пять лет, связать его по рукам и ногам на тот случай, если он вдруг по какой-то причине откажется от взаимоотношений со «Спартаком». Очень жалею, что на заседании КДК никто не обратил внимания на наши слова о том, что, по нашему мнению, контракт фальсифицирован. В той части, которая касается статьи 7 «Особые условия». Не имея на руках своего экземпляра контракта, про который руководители «Спартака» сказали, что выдавали его Диме, мне пришлось обратиться в РФПЛ к Борису Боброву. Это было 15 июля. Видел своими глазами, что вся графа «Особые условия» перечеркнута большой буквой «З». А в том контракте, который руководители «Спартака» представили в среду на КДК, эта графа была вся заполнена от руки. Я не могу не верить своим глазам, а потому считаю, что в лиге произошла подмена документа. Более того, к заседанию появилась и та самая ведомость на выдачу контрактов игрокам. В ней стояла подпись сына, которую он не делал. Ему ежедневно, причем в жесткой форме говорили, «Если ты не подпишешь новый контракт, у тебя в «Спартаке» будут проблемы». Дошло до того, что Дима за помощью и защитой обратился ко мне. В какой-то момент просьбы перешли в требования, ему обещали закрыть дорогу в сборную, лишить места в основном составе клуба. После того, как он удачно сыграл на чемпионате мира, в «Спартаке» решили связать его новым контрактом по рукам и ногам. Иногда кажется, что слоган «Кто мы? Мясо?» в руководстве клуба понимают по-своему. Для этих людей футболисты мясо, которое следует или продать, или закабалить.